Глава 2. О своем решении Настя пожалела еще в Москве, когда Влад критично осмотрел вещи сестры и повел в специализированный магазин за обмундированием. Поначалу все было неплохо, весело, шопинг даже если выбираешь трекинговую обувь, всегда повышает настроение. Вещи, выбранные Владом, были удобные, легкие, непродуваемые, с массой других преимуществ, о которых Настя предпочла пока не знать. Конечно, она бы с радостью потратила деньги на что-то более интересное. Например, пару платьев, юбку, босоножки на высоком каблуке с ремешком на щиколотке. Как раз в витрине стояли красивые. Да даже на новый айфон, если на то пошло. Сложить стоимость всех вещей, без которых никак не обойтись на Алтае, и получится примерно нужная сумма. Скисла Настя, когда выбирали рюкзак. К ее удивлению, их объемы измерялись литрами. Ей достался Самый маленький, по утверждению консультанта. Высокотехнологичная конструкция привела в восторг Влада. Он даже сфотографировал обновку со всех сторон и отправил снимки Наде с предложением купить. Та отказалась, прокричав в трубку, что не променяет свое сокровище и ни на что. Настя даже пересчитывать не стала литры в килограммы или прикидывать, что именно и сколько поместится в новый рюкзак. Просто вдруг поняла, в какую авантюру вписалась. В самолете Настю немного укачало. Разница во времени почти не сказалась на самочувствии. К тому же их встречал Егор, друг Влада еще со школы. Вернее, Егор учился на два класса старше. Но почему-то именно с ребятами постарше всегда дружил брат. Мама, когда была жива, говорила, что Влад старше своего возраста. Настя, естественно, этого не слышала. Папа рассказывал. У Егора в родном городе остались родители. Две сестры, племянники... Он часто наведывался к родне, когда заскакивал к веселовым. «Вырастешь, Большая, женюсь на тебе, Стаська!» – любил шутить Егор. Он был добрым и веселым балагуром, душой компании, мог поддержать любую беседу с любым человеком и переманить на сторону зла за печеньками. Насте исполнилось девятнадцать, а он по-прежнему обещал жениться, когда она вырастет большой. Она бы ничуть не удивилась, достаня Егор из кармана куклу для Стаськи. Почему-то такое отношение не злило. Юношеский максимализм, который должен был возражать против подобного снисходительного отношения, спал в Насте Веселовой беспробудным сном, когда дело касалось Егора. Один день они погостили на дачке Егора, в огромном доме с баней, за рыбленным озерцом и с Аилом на берегу. Настя никогда раньше не видела Аил и сомневалась, что именно так должно выглядеть жилище коренных жителей Алтая с выложенным в мозаики вокруг кострища каменным полом, деревянными настилами и низкими диванами вдоль шестиугольных стен. Потом Егор, как всегда, безостановочно шутил, Надя заливалась смехом и даже, кажется, флиртовала с другом. Впрочем, Настя удивилась бы, увидев женщину, отказавшую себе во флирте с Егором. А он ведь даже красивым не был, в отличие от Влада. Невысокий, полноватый, живот пока не слишком виден, но явная тенденция обозначилась начавшие редеть светлые волосы и круглое добродушное лицо. К вечеру подвыпившие Влад с Егором укатили куда-то на квадроцикле, а вернулись с обновками, простыми камуфляжными куртками. Вот тебе и трекерное обмундирование, начиная от носков, заканчивая штанами, куртками и шапками. Утром прыгнули во внедорожник Егора и отправились в далекий Тюнгур, оказавшийся селом на окраине мира, всего-то световой день пути. К тому времени, как добрались до богом забытого села, оплатили вертолет, перенесли вещи, включая палатки, спальные мешки и запас еды, к вертолетной площадке, Настя почувствовала себя настолько уставшей, что никаких сомнений, если они и были, в том, что походная жизнь не для нее, не осталась. Надя в это время вздыхала и с тоской поглядывала на Влада. Ей хотелось пройти кемской тропой, таща на себе рюкзак, палатку и, видимо, Настю. Влад как мог утешал надежду, мол, не переживай, зато там, в базовом лагере, мы оставим Настю с Егором, они насладятся природой и погодой, а сами поднимемся на белуху. Обновим, так сказать, впечатление. Настя только косилась на неугомонную парочку и твердо решила не поддаваться на провокации. Вертолет не вызывал доверия у Насти. Она вообще предпочитала прочную почву под ногами. Ни водная стихия, ни воздушная ее не привлекали. Однако она смело устроилась в кресле, улыбнулась вертолетчику, обняла свой рюкзак, не тот, что купили в торговом центре, а повседневный, с которым ходила в фитнес-клуб, бассейн или на сдачу норматива в ГТО. Их она не сдала, к слову. Новый рюкзак остался в багажном отделении и не вызывал никаких эмоций, в отличие от старичка, проверенного временем. Да и удобнее держать необходимые вещи под рукой, в небольшом рюкзаке, а не в монстре на 50 литров со сложной системой креплений. Минимальный набор. Тоник для лица, ватные диски, крем для рук, для лица, базирон на случай, если вдруг вскочит на лице какая-нибудь гадость. Акне Настя давно не страдала, но гель предпочла взять с собой. Неизвестно, как чувствительная кожа отреагирует на перемену климата. Телефон, зарядка, смена белья, маникюрный набор, наконец! Перекапывать каждый раз монстроподобный рюкзак не хотелось. ведь сверху Насте Веселовой понравился. Она была готова признать правоту брата и нади, рвавшихся на Алтай с маниакальным желанием. Влад показывал голубые озерца и лесные массивы, виднеющиеся вершины и хребты, синие реки, бескрайние долины и говорил название, которое Настя не запомнила, а половину до конца не расслышала. Настоящий 3D-эффект, такого на мониторе не увидишь. Настя выбралась из вертолета, поежилась от зябкого ветра, идущего от воды озера, рядом с которым приземлились. Видимо, этот пятачок ровной местности был вертолетной площадкой. Влад ловко выгрузил скарб, пока Надя висела на каком-то здоровенном заросшем мужике, повизгивая от удовольствия. Потом на этом же мужчине повис Егор, хлопал по плечам, жал руку, громко смеялся, как и сам мужчина. А потом дошла очередь Влада. Странный ритуал повторился. Настя в это же время осматривалась, пытаясь одной рукой достать телефон из рюкзака. Было красиво. Не так, чтобы очень. В общем, ничего завораживающего Анастасия Веселова в первые минуты пребывания на Нижнем Атемском озере не обнаружила. Да и само озеро не было кристально-бирюзовым, как на фотографиях. Оказалось, оно грязновато синего цвета, от него исходила какая-то зябь, угроза, что-то древнее, заставляющее поежиться еще раз. Сторона, где должна была красоваться белуха, была затянута низкими белесыми облаками. Остальной, завораживающий вид, представлял собой горную породу, почему-то примятую траву, множество троп, деревья. Нестерпимо хотелось подойти к брату и спросить, куда именно она должна смотреть, чтобы испытать восторг, читающийся в глазах окружающих людей. Причем всех. И тех, кто прилетел с Настей, и тех, кто толпился у площадки и собирался улетать. На лицах группы бодрых туристов со здоровенными рюкзаками за плечами, даже на лице мужчины с воодушевлением обхватывающего в медвежье объятия Влада. «Это Настя!» — Влад представил прибывшую незнакомцу, подтягивая к себе одной рукой, приобнимая. «Настя?» — мужчина выглядел не столько восхищенным окружающей обстановкой, но и удивленным. «Сестра моя мелкая!» — Влад опустил руку. «Эй, тебе память отшибла, что ли?» — Настенка! Настюшка! — Стася! — представилась Настя. — Анастасия Веселова. — Ну, здравствуй, Анастасия Веселова! Незнакомец оглядела ее с головы да ног каким-то неприятным взглядом, изучающим. Настя, в свою очередь, оглядела незнакомца. Достаточно высокий, точно выше Влада, а его рост был метр восемьдесят. Ярко-красная ветровка подчеркивала широкие плечи. Все остальное было надежно скрыто флисовой толстовкой под горло, широкими штанами, ботинками. Лицо же скрывалось поднедельной, как минимум, щетиной, почти бородой. Не как сейчас модно, а просто зарослями на лице. Густые черные волосы, взлохмаченные, торчащие в разные стороны, то и дело лезли в лицо. Он откидывал их загорелой рукой. Из-под довольно густых бровей смотрели карие глаза. Смотрели как-то цепко и даже зябко. и так зябко как Акемское озеро. В целом, — отметила про себя Настя, — мужчина был красивый, но в то же время совсем не привлекательный, в отличие от того же Егора. От этого странного человека исходила, если не прямая угроза, то что-то определенно не понравилось Насте. — Здравствуйте, — твердо ответила Настя. — Не съест же он ее, в конце концов. Друзья Влада не обязаны все быть приятными и веселыми, как Егор. Что это какой-то друг, сомнений не возникало. Приветствие было фирменным. Влад также здоровался при встрече с Егором и некоторыми приятелями по школе или соседями-одногодками в родном городе. Телефон не ловит, вдруг сказал незнакомец, посмотрев на белый прямоугольник в руках Насти. Я Ник, ты вряд ли меня помнишь. В смысле не ловит? В прямом, связи нет. Совсем? Абсолютно. А... Настя хотела задать вопрос, как жить в таком случае? Как вообще можно жить без сотовой связи и интернета? — Вряд ли сюда доставят суши, — с улыбкой проговорил Ник. — Не переживай, — вклинился Егор, — тебе будет чем заняться. Так ты Ника не помнишь? Совсем? — А я должна его помнить? — Настя смотрела в упор на Егора. — Он мой одноклассник, — продолжал Егор. — Мы были трое, как братья-близнецы. Я, Влад и Ник. — Ясно, — кивнула Настя, — не помню. — Значит, познакомишься? — Значит, а он наш проводник или кто? — С чего ты взяла, что проводник? — Заросший какой-то. Она шепнула на ухо Егору, косясь в сторону Ника. — А, так он Акемской тропой притопал, своими ножками. — Ого! — А то, ник он такой, комсомолец, спортсмен, красавец и поднял палец в каком-то наигранном жесте, как тост сказал. Настя где-то слышала это выражение, а где — не помнила. Шли вдоль Акемского озера недолго. Мужчины разобрали самое тяжелое. Настя тащила своего 50-литрового монстра и любимый, почти незаменимый рюкзак с брелоком Мишкой. У него, у Мишки, и имя было — Кузьма. Но Настя об этом помалкивала. Не та компания из всех присутствующих искренне поймет только Егор, но тут же разболтает. Время от времени Настя останавливалась и делала либо фотографии природы, либо селфи с собой на фоне природы. Айфон творил чудеса. Сомнительной красоты природа вокруг на экране Apple смотрелась восхитительно. На секунду Настя даже позавидовала сама себе, пока не увидела место где они, предположительно, будут жить.